Всегда начинайте с малого. Этот жизненный принцип универсален. Ритуалы — не исключение. Вы уже дошли до момента, когда можно создавать полноценные ритуалы. Пусть простые, но по всем правилам. Проведите несколько ритуалов. Попробуйте использовать разные элементы. Прислушивайтесь к себе и миру. Очень скоро вы начнете ощущать полноценный отклик. Словно проходите через плотную, но податливую мембрану, давите на нее рукой, прогибаете. И вот она истончается, обретает все большую прозрачность. Сквозь нее проникают свет и звуки. Уже можно различить совсем другой мир, что виднеется за ее границами. Не останавливайтесь, все только начинается. Как только почувствуете себя увереннее, начинайте экспериментировать. Колдовство и ритуалистика всегда были делом творческим. Позвольте себе сначала комбинировать уже известное вам. Позже придумывать что-то совсем новое. Большая часть комбинаций может оказаться неэффективной или привести к странным результатам. Но иногда вы будете получать нечто действительно яркое и ценное. Главное — помните, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, какие бы цели перед собой ни ставили, не забывайте обращаться к богам. Отец и мать всегда будут рядом с вами. Их сила поддержит вас и направит, а их мудрость откроет для вас новые горизонты. Вика, религия ведьм и колдунов, но в первую очередь это именно религия. Не стесняйтесь пользоваться этим преимуществом, которого порой лишены другие практики. Вы никогда не будете одиноки, с вами всегда будут учителя и наставники. Как бы далеко вы ни зашли по пути мудрых, оглянитесь вокруг себя. Вот же они, отец и мать, стоят и ободряюще улыбаются. Если на вас вдруг накатит сомнения или усталость, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Прислушайтесь к своим ощущениям. Вы почувствуете, как на ваше левое плечо ляжет рука матери, а на правое — рука отца. Так было и будет. Помните, круг разомкнут, но не разрушен. Он всегда с вами.